Юрий Корчевский. Огонь. Бомбардир из будущего. Глава первая. Побег. Поднявшись утром, решил собираться. Дело сделано. Языка не знаю. Пора и честь знать. Собрал невеликие свои пожитки. Но напоследок хотелось встретиться с Филиппом. Попрощаться, конечно, но ну и забрать вещи, которых в комнате я не находил. Например, не было штуцера, мушкета, подаренной шпаги, одежды...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 В его словах было рациональное зерно. — Да, пожалуй, я так и сделаю. — Посуши через Германию до немецких портов, а далее морем. Я поблагодарил Филиппа за совет. Мы выпили еще прекрасного бургундского. На улице застучали подковы. Послышался шум колес подъехавшего экипажа. — Это за тобой. Я послал слугу нанять для тебя экипаж, поскольку я еще не знал, куда ты поедешь, какой дорогой. С кучером пойдем договариваться вместе. Мы вышли. У дома стояла большая карета, запряженная парой лошадей. Кучер стоял подле. Толстый, солидный дядька с длинными усами. Красные щеки и нос с прожилками выдавали любителя выпить. Филипп стал договариваться. Конечной целью определили Любек, один из оживленных портов Ганзейского союза. Там часто бывали и русские корабли.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 Довольно произведенным впечатлением, сунул его назад и что-то проговорил по-французски. Филипп перевел. Заднее окно кареты опускается. Если господин имеет ружье, он покосился на ружейные чехлы, то может стрелять через окно. Ну что же, ну, хорошо, что предупредил. Пока слуга затаскивал в экипаж вещи, коих и было немного, мы дружески обнялись с Филиппом, похлопывая друг друга по спинам. Прошедшее приключение и дальняя дорога нас сблизили. Было бы неплохо, если бы Филипп вернулся в Москву. Но, увы, Филипп даже всплакнул, утерев глаза круженным платочком. Я сел в экипаж, и мы тронулись. Какое-то время в заднее окошко я видел его фигуру, махавшую мне рукой. Сначала я разглядывал проплывавшие мимо дома. Потом пошли окраины, и я решил заняться оружием. Достал из чехлов. Почистил и зарядил штуцеры мушкет, затем оба пистолета. Шпага лежала в ножнах. Я вытащил ее, полюбовался блеском отличной стали и со вздохом убрал ног... назад в ножны. Пользоваться ею я не умел, так же, как и другим холодным оружием. Так, научился немного махать саблей, но с опытным фехтовальщиком мне долго не продержаться. Укачиваемый в подрессоренной карете, Сидя на мягких сиденьях обитых кожей, я задремал. Проснулся от того, что остановились. Мы стояли у постоялого двора. Кучер знаками показал, что надо кормить лошадей и кушать самим. И показал рукой на постоялый двор. Я вошел. Трапезная была пустынна. Или время не обедено, или место неудачное выбрано. Подошедшему хозяину я жестами объяснил, что хочу курицу и вина».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 Пожалуй, кучер был в лучшем положении на свежем воздухе. Миновали несколько деревень и небольшой городок. Какое-то седьмое чувство заставило меня насторожиться. Обернуться, посмотреть в окошечко. Нас догоняли четыре всадника. Меж тем наши лошади уже подустали. Вряд ли мы оторвемся ходом. Я расчехлил ружье. И когда в клубах пыли появился просвет, опустил откидное окно. Высунул ствол, прицелился и выстрелил. Один всадник упал, но остальные пришпорили лошадей и стали приближаться. Я слышал, как кучер погонял усталых лошадей, пытаясь уйти с лесной дороги. Экипаж кидал на корнях деревьев и ухабах. Времени перезарядить штуцер не было. Я взял мушкет. Теперь главное не выстрелить раньше срока. Мушкет заряжен картечью, максимум 50 метров хорошего выстрела. Всадники, не встречая огня, быстро приближались. Я прицелился. Выстрел. Один упал с лошади, второй безжизненно свесился с седла. Но лошадь продолжала скакать. Оставался еще один. Видно сильно обозленной потерей товарищей. Он не отставал, медленно приближаясь. Я высунул в окно пистолет, прицелился и выстрелил. Но в это время карету сильно качнуло. И я увидел, что пуля срезала несколько веток в стороне. Не беда, есть еще пистолет. Я отбросил на сиденье разряженный и взял готовый к стрельбе. Лицо догонявшего было скрыто под полумаской. В правой руке он сжимал шпагу. За поясом виднелась рукоять пистолета. Кони устали, стали хрипеть. Кучер что-то прокричал по-французски. Понять бы еще что. Я понимал, что еще минута-две такой скачки, и наши кони встанут. Разбойники же были на свежих лошадях. Сейчас помог бы мушкет. Но он разряжен. Кучер же был занят управлением лошадьми и помочь не мог. Вот до всадника осталось не более десяти метров. Я прицелился в середину груди. Даже если у него одета под одежду кольчуга или панцирь, удар будет такой, что его просто вышибет из седла. Выстрел. Но мерзавец в последний миг резко наклонился, опершись на одно стремя. Баланс сил теперь становился непредсказуем. У разбойника заряжены пистолет и шпага. У меня только шпага, которой я не умею владеть. Ну что же, выбора не было. Я достал шпагу из ножен, и в это время слева послышался звон стекла. Разбойник скакал уже рядом, ногой выбив окно. Я прижался к стене кареты, чтобы меня не было видно. И как только рука разбойника ухватилась за край облучка, вероятно, он хотел сразить кучера, я резким выпадом всадил шпагу в плечо.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 По правой руке стекает кровь, на левой несколько кровавых пятнышек от дроби мушкетона, из которого стрелял кучер. Лицо его искажалось от ярости и боли, но настроен он был решительно. Как врач я понимал, что долго ему не продержаться. Скажется кровопотеря, лицо его было бледновато, но разбойник решительно шагнул вперед и взмахнул шпагой. Реакция у меня была неплохой. Я успел присесть, и клинок пролетел у меня над головой. Похоже, левой рукой он владел неплохо, учитывая несколько дробинок в ней. Я решил его измотать, перебежав на другую сторону кареты. Разбойник последовал за мной, но не так резво. А, -а, -а я выбрал правильную тактику. Надо его погонять, пока кровопотеря его не обессилит. Я не давал ему приблизиться на расстоянии удара шпагой, держа дистанцию метров пять, постоянно перемещаясь за деревья. Карету, луны. Разбойник на глазах слабел. Его уже пошатывало, но решимость его не убывала. Если он не убьет меня, я убью его, и он это понимал. Наконец судьба дала мне удачный момент. Француз запнулся о корень дерева и потерял равновесие. Я не сомневался ни мгновения.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 Когда я забрался на облучок и начал нащупывать пульс, кучер застонал. «Жив, курилка!» Я как мог осторожно спустил его на землю, стянул кафтан и осмотрел. Пуля разбойника раздробила ему плечевую кость. Рука безжизненно болталась, неестественно изгибаясь выше локтевого сустава. Я бросился в карету, достал сумку с инструментами.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 С большим трудом затащил карету кучера и уложил его на сиденье. Щеки его были бледными, но пульс уже был приличным для такой тяжести ранения. Лошадь разбойника ускакала. Теперь надо было заняться убитым. Я обшарил карманы, в которых нашел пару золотых монет, сунул их в карман, чтобы затем отдать кучеру на лечение. Какое-то время работать он не сможет. Осмотрев шпагу разбойника, нашел ее довольно хорошего качества — Я, обтерев, сунул в ножное отстегнутое с пояса убитого. А пистолет был старый, уже тронутый ржавчиной. Интереса для меня не представлял, но, поскольку железо было довольно дорого, сунул вместе с мушкетоном кучера под сиденье облучка, осмотрел место схватки. Если бы не убитый, то ничего бы и не говорило о поединке. Убитого решил не хоронить и не брать в карету. Найдут разбойники, похоронят, найдут волки или шакалы. Кроме черепа ничего не останется. Увидят честные люди, порадуются, что одним мерзавцем стало меньше. Маску с лица я не снял, а честный человек лицо не, не укрывает. Сев на облучок, тронул вожжи. Немного отдохнувшие лошади медленно поплелись по дороге. Через пару километров показалась деревня с небольшой церковью почти в центре. Туда я и направил лошадей, остановив их на небольшой площади».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 К нам подошел из церкви кюре или пастор, кто его разберет? В сутане с белым воротничком. Бегло осмотрел кучера, что-то проговорил. Двое местных бросились вглубь деревни, а раненого, взяв деревушку за концы, перенесли в ближайший дом. Я стоял на площади рядом с каретой в одиночестве и решил, что же мне делать. Мои размышления прервал появившийся жандарм. Здоровенный детина в форме, с саблей на боку, утирая грязным платком вспотевший лоб, спрашивал меня по-французски. Я ничего не понимал, и лишь указав на себя пальцем несколько раз повторил «Руссо, Московия». Жандарм сходил за священником, тот попытался говорить со мной на польском. Отдельные слова я улавливал медленно, чтобы он меня понял. Я рассказал, что «московит» приезжал в Париж по просьбе короля, возвращаясь назад, подвергся нападению разбойников, один из которых убитый и лежит в лесу недалеко отсюда. В доказательство я вытащил свои подорожные бумаги и предъявил. Шандар с интересом их посмотрел, но, по-моему, ничего не понял, так как читать не умел. Но, как и всякого служивого, бумаги с печатями на сургуче его успокоили». Он ушел, но через несколько минут проскакал верхом, направляясь по дороге в лес, где произошла стычка. Я опять остался один. Немного потоптавшись, сел в карету, ожидая, чем все это кончится. Где-то через час прискакал жандарм, вокруг которого собрались местные жители. Вышел Кюре. Жандарм рассказал, что в лесу лежит убитый известный разбойник, которого давно разыскивают за многочисленные преступления. Юре подтвердил его рассказ, объяснив, что раненый пришел в сознание и смог рассказать о нападении. От толпы отделились несколько человек. Завели лошадей карету во двор, где лежал раненый. Туда же пошел и я. Как мог, я постарался поговорить со священником, стараясь объяснить ему, что мне надо ехать дальше. Он лишь мотал головой, показывая жестами, что надо спать. И в самом деле я за всеми перипетиями не заметил, что солнце уже садится, скоро стемнеет. А мне постелили постель, я перетащил сумку с деньгами и оружием к себе в комнату. Вошла хозяйка и пригласила за собой. За столом сидела многочисленная семья хозяина дома. Меня усадили, и я разделил с ними скудную трапезу. Утром я пошел к священнику. Только с ним я мог хоть как-то изъясняться. Он повторял только одно — ждать. — Ну что же, будем ждать. Пока нечего было делать, я навестил раненого. Состояние его улучшилось. Он был в сознании, но бледен. Здоровой правой рукой он пожал мне руку, что-то говоря. Я достал серебряный гульден, и, хотя кучер пытался протестовать, вложил ему в руку. Мне показалось, что он его заслужил. С улицы донеслись стук копыт и шум колес. Я вышел и увидел небольшую карету, запряженную одной лошадью. Из церкви вышел священник и объяснил, что дальше меня повезет эта карета. Лучшего в ближайшем городке не нашлось. Оказалось, вечером он отправил своего прихожанину в соседний городок, чтобы найти мне новое средство передвижения. И я с чувством пожал ему руку, поняв теперь, что означало его «ждать». Перегрузив вещи в карету, мы тронулись в путь. Молодой кучер во все горло распевал песни «Ничего не заботясь, нравится ли это мне». Без приключений мы добрались до Любека. Кучер подъехал к порту, выгрузил мои вещи, и я расплатился. Я отнес вещи в припортовый постоялый двор и снял там комнату, заодно хорошо пообедал. Теперь надо было искать корабль в нужную сторону. Двинулся на пристань, пытаясь по очертанию кораблей узнать русский. Вот что-то похожее на большой морской ушку с кормовой надстройкой. Подойдя, я окликнул матроса. Тот действительно оказался русским. К сожалению, они пришли только вчера. Дня два-три уйдет на разгрузку, затем пойдут грузиться в другой порт. С той стороны пирса стоит русский купец. Вчера они грузились, наверное, сегодня будут отходить. Поблагодарив, я пошел к указанному судну. И в самом деле у пирса стояла пузатая торговая шхуна новгородского купца — который согласился меня взять до Новгорода за два серебряных рубля, если без харча, и за три со столованием. Деньги ему я отсчитал сразу, попросив для переноса вещей пару матросов. За пять медиков вещи были перенесены на корабль, в отведенную мне маленькую каюту. И, перекрестившись, купец приказал отчаливать. В портовой гавани сновали корабли. Мы медленно на одном носовом парусе... Выбрались из гавани и оказались в открытом море. Были подняты все паруса, и шхуна бодро устремилась на восток. Я постоял немного на палубе, но, утомленный долгой ездой в карете, решил пойти в каюту отдохнуть. Проснулся от стука в дверь. Меня приглашали к ужину. На палубе сидела вся команда. Посередине стоял котел с кулешом, лежал нарезанный хлеб. Мы поели... Затем купец меня стал расспрашивать, кто я и откуда, какие где цены. Поскольку цен на товары я не знал, слегка раздосадованный купец отошел. На судне были спущены все паруса, лишь горел светильник на мачте. И на носу ходил вахтиной. Команда улеглась спать, и я последовал их примеру. Утро оказалось не таким радостным. Я услышал торопливую беготню матросов на палубе. Возбужденные разговоры. Быстро оделся и выскочил из каюты. Невдалеке от нас в паре Кабельтовых покачивался на волнах громадный военный корабль с несколькими рядами пушечных портов на борту. На корме реял шведский флаг. Капитан вглядывался в судно, пытаясь понять, какого черта им от нас надо. Когда он уходил из Новгорода, Швеция с Россией не воевала. На пиратов наша пузатая торговая шхуна никак не походила. Но ведь просто так военный корабль стоять не будет. Отбиться от него двумя скромными пушечками нечего и думать. У него с одного борта я успел насчитать шестьдесят портов. Залпа половины из больших пушек на такой короткой дистанции. Хватит, чтобы от шхуна остались мелкие щепки. Оставалось ждать. От фрегата отвалилась шлюпка и направилась к нам. Несколько матросов гребли. Были видны два офицера в белой униформе. Шлюпка подошла, стукнулась об борт. Купец распорядился сбросить веревочный трап. На борт собрались два морских офицера в белой униформе, в шляпах с перьями, в высоких ботфортах. Поправив одежду, на русском спросили. — Кто капитан? Каков груз? Откуда и куда следуете? Купец вышел вперед. — Следуем из Любика в Новгород. Груз железо в криницах и железное изделие. — Мы должны досмотреть судно. По сообщению шведских властей, вы перевозили в Любок товары, не заплатив пошлины. Купец начал возмущаться, пытаясь что-то доказать, но его никто не слушал. Один из офицеров дунул свисток, болтавшийся до того на шее на цепочке. На шкуну полезли матросы со шлюпки. Один встал у руля, двое других согнали команду на нос судна. Офицер помахал шляпой фрегату. Матросы распустили паруса, и мы двинулись за фрегатом в кельватере. К вечеру, когда мы уже продрогли на ветру, показался шведский берег. Фрегат подошел к пирсу, мы встали следом. На борт были брошены сходни, взошла команда портовой охраны. Нас согнали на берег, не позволив взять даже личные вещи. Под конвоем из четырех вооруженных солдат нас отвели в портовую тюрьму располагавшуюся неподалеку, и заперли в одной общей камере. Все устало повалились на грязную, сопревшую солому. В углу пищали и возились крысы. Хотелось пить и есть. Я придвинулся к купцу. Свет еле проникал через маленькое зарешеченное оконце. Солнце уже садилось, и с каждой минутой в камере становилось темнее. Я обратился к купцу. «Слышь, Гриша, за что нас?» «Как долго мы будем здесь сидеть?» «Вины за собой я не знаю. А сколько будем сидеть, одному Богу известно. Придется ждать судна, Раньше нас не отпустят. Хорошо еще, если судно и товар не конфискуют. Завсегда свеи русских купцов обижали».